Глава вторая. Дрожь пробирала меня насквозь. Я крепко прижимала руки к телу, когда мы возвращались в штаб-квартиру. Я плотно сжала челюсть, чтобы стучащие зубы не вывалились изо рта. Мы спаслись, но потеряли весь украденный товар. Мой рюкзак ушёл на дно реки. Наша вылазка оказалась провальной, что никак не повлияло и на без того дурное настроение Кейдена. «Я не шучу, если бы тюрьма не испортила моё будущее», Я бы убил тебя прямо сейчас. Кейден передёрнул плечами от холода. Из-за нашей мокрой одежды ледяной воздух только притягивала к нам. Технически лето уже вторглось на территорию весны. Но тепла ещё не было, как и во всей Венгрии. Даже времена года жили теперь по своим правилам. Моя смерть испортила бы праздники. Я бы купил на один подарок меньше. Купил бы? Тебе бы пришлось что-нибудь мастерить самому, сидя в тюрьме. Я ткнула его локтем в плечо. Кейден всегда был серьёзным, и на меня возлагалась миссия развеселить его, немного расслабить. Так что бы ты сделал за эти долгие часы одиночества в тюрьме? Ничего, ты была бы мертва. Он шлёпал в мокрых ботинках по тротуару. Да не в этом суть. Нет, в этом. Именно поэтому я попал бы в тюрьму. Я бы выжила. Я коснулась руки Кейдена и ощутила, как мурашки пробежали по моему телу. «Это точно. Ради того, чтобы позлить меня, а?» Лёгкая улыбка тронула губы Кейдена, и он толкнул меня в ответ локтем. «Ну так чтобы это было? Смастерил бы что-то из волос на своей груди?» «Отвратительно. Но мне бы понравилось. Ведь ты бы сделал это от всего сердца или груди». Посмеиваясь, Кейден покачал головой. «Ты странная. Но ведь именно поэтому ты меня любишь?» Кейден замедлил шаг. На мгновение наши взгляды встретились, а в воздухе повисла пауза. Я занервничала, но надежда наполнила меня. Мы с Кейденом были рядом друг с другом с детства, с тех пор, как мне исполнилось 15 Наши платонические отношения менялись со взрослением. Повзрослев, мы оба поняли, что наши тела изменились. В академии много девушек мечтали о Кейдене. Высокий, красивый, подтянутый благодаря тренировкам. Карие глаза и лёгкая щетина. От шелковистых каштановых волос нельзя было отвести взгляд. Девушки всегда спрашивали меня о нас, встречаемся ли мы, шептались о том, какой он горячий. Когда Лилла, коллега-стажёр, попыталась заявить на Кейдена свои права, я осознала, что не хочу, чтобы другая девушка прикасалась к нему. Я слишком боялась потерять нашу дружбу и молчала, надеясь, что Кейден даст мне знак, «Покажет, что чувствует ко мне то же, что и я к нему». Кейден часто смотрел на меня, поддразнивал и прикасался ко мне. Но этого было недостаточно. Я не могла понять, являются ли его действия проявлением дружелюбия или чем-то большим. Кейден выражал мне сдержанные комплименты. Я знала, что отличаюсь от большинства девушек. Мои русские и ирландские корни дали мне бледную кожу и резкие черты лица. Часто в свой адрес я слышала слова «как». уникальная и потрясающая, наравне спугающая. Парни обращали на меня внимание постоянно, но держались в стороне, словно вокруг меня была проведена невидимая линия. Либо они боялись меня, либо не хотели переступать дорогу самому грозному кадету Академии. Кейден Маркес был сыном генерала вооружённых сил людей и Штвана маркоса лидера со стороны людей. Кейден окинул меня взглядом. Я не двигалась, Боясь, что даже малейшее движение помешает ему сказать то, что я так долго желала услышать. брекс произнёс он, взгляд обратился к моим губам. Кейден стоял так близко, что я ощущала его тепло, обволакивающее меня, несмотря на мокрую одежду. Я прикусила губу. Дыхание перехватило. Пристальный взгляд Кейдена задержался на моих губах, его дыхание щекотало мою щеку Я так хотела приподняться на цыпочки и поцеловать его. Кейден наблюдал за мной, а потом дернул головой, отступая. Охрана сменится через две минуты. Нам следует поторопиться. Он кивнул в сторону стены, отделяющей старое здание парламента и прилегающую территорию, напоминающую крепость. Здание возвышалось вокруг города, показывая господство человека на этой стороне реки. Для Фейри стена, окружающая город, Вероятно, казалось просто украшением, защищающим людей от внешнего мира. А сам город — местом, куда стремились богатые. Военные и богатые собирались в этом, обнесённом стеной, районе Пешта. Улицы здесь были безукоризненно чисты, а законы ещё действовали. Район охранялся постоянно, но я знала, когда можно входить и выходить, так, чтобы никто не заметил. Кейден разрывался между двумя желаниями. Стать солдатом и обнаружить промахи в обороне армии людей, чтобы быть в глазах отца героем. Или остаться мальчиком, любящим сбегать из крепости вместе со мной в детстве. Чем дальше Кейден продвигался по служебной лестнице, тем меньше оставалось от того мальчика. Он всё больше следовал правилам и законам. Да. Я кивнула, а сердце наполнило разочарование. Я могла победить любого парня в драке. И это одна из причин, почему многие меня боялись. Но Кейден оставил меня в растерянности, из-за чего мне хотелось плакать. И Брекс Это была последняя вылазка. Бросил он. В его голосе звучал гнев. Слишком опасно, не говоря уже о том, что незаконно. Скоро я окончу академию, и ты тоже. Мы должны быть солдатами, а не преступниками. Мы обкрадываем Фейри. Мне казалось, ты относишь это к категории спасения людей. Есть и другие способы. законные Я фыркнула, не веря в его идеализм истины и справедливости. Я была гораздо более пессимистична. В течение 19 лет всю мою жизнь эта страна находилась в смятении и войне. Я никогда не видела старый мир. Знала только мир стен, смерти и страха. Фейри правили западным берегом реки. Они обосновались в замке, захватив всю территорию на стороне Будды. Люди владели клочком земли на северо-восточной стороне. Меньше половины. Словно землю разрезали. На большей части пешта люди голодали, болели, убивали, занимались проституцией, употребляли наркотики, жили в нищете или являлись полукровками. Это место называли диким. Дикий запад-востока. Дикие земли. Брекс пошли. Голос Кейдена вернул меня в настоящее. Он повернул к потаённой калитке возле небольшого парка, ставшего кладбищем после последней войны Фейри пять лет назад. Мои ботинки хлюпали, когда я пробежала через дорогу к железным воротам, спрятанным за разросшимися кустами и сорняками. Наименее охраняемое место вдоль стен. Ворота не были видны ни одной из сторон. Я нашла его однажды много лет назад, когда мы с Кейденом играли в прятки. Проскользнув сквозь прутья и решётки, я отперла шаткую калитку. Она открылась ровно настолько, чтобы Кейден смог пролезть внутрь. Едва смог. Ещё одно занятие в спортзале, и он здесь больше не пролезет. В тот момент, когда мы пробирались через кладбище, туман низко висел над растениями, а звёзды ярко сияли в ночном небе. Кейден открыл ещё одни ворота, вытолкнув нас на улицу. Тусклый жёлтый свет... исходящий от уличного фонаря на бульваре, отбрасывал тени на крошащийся тротуар и облупившуюся краску. Даже в стенах богатого липотвороша, который теперь называли на английский манер «Леопольд», можно было заметить признаки умирающего города. Штукатурка не скрывала дыр в зданиях, некачественная краска, которой пытались освежить фасады, выбоины, появляющиеся по мере износа. Ночью вокруг обнесённого стеной города горела только дюжина ламп. Совет решил, что деньги лучше потратить на оружие или зажечь каждый сантиметр вооруженных сил людей светом так, чтобы показать врагу. Наша власть сильна. В детстве отец рассказывал мне истории о том, каким был Будапешт до падения стены. После того, как страна освободилась от коммунизма, она стала процветать благодаря туризму, музеям, театрам и искусству. чем свенгерского, милая, дорогая. Тогда ты могла ходить по улицам, не боясь. Отец положил рядом со мной плюшевую собаку Саркиса, подарок лучшего друга моего отца, дяди Андреса. Андрес заявил, что это пёс-пастух, и он будет присматривать за мной и охранять, когда их не будет. А это случалось часто. Я знала, что он не был моим настоящим дядей, но для меня это не имело значения. Андрес был правой рукой моего отца в бою. Близким, как брат. Они говорили, что это значит больше, чем кровь. Никаких стен и законов, запрещающих гулять. Ты могла пойти, куда хотела. Он был всё ещё в форме. Его день был далёк от завершения. Папа всегда находил время уложить меня спать, рассказывая различные истории. Мне всегда нравилось их слушать, представлять сказочное место, о котором он рассказывал. Тогда ты -то могла отправиться на другую сторону Будды. и прогуляться по замку. Зайти в кафе или ресторан и веселиться до утра. Семьи ездили на пикники и на рынки, не нося с собой оружие. Великолепное время. Можешь представить? Нет. Я повернула голову на подушке, прижимая Саркиса к груди. Но я хочу пойти на пикник с тобой, папа. Хочу, чтобы ты больше не работал. О, Эдисэм, моя дорогая, с венгерского. На его лице отразилась скорбь. Я тоже этого хочу. Будем надеяться, что когда-нибудь получится. И ты узнаешь, что значит жить без войны и ненависти. Что значит быть свободной. Жить там, где обе стороны работают в гармонии. Я пытаюсь всё исправить. Именно поэтому так много работаю. Чтобы у тебя был шанс на такую жизнь. Жизнь без угрозы. Звучало как жизнь в раю. Мой разум даже не мог понять этого. Ничего не осталось. культуры язык и традиции утрачены заменены обычаями фейри и новой волной жителей запада которые считали что новый мир станет утопией бесправящей монархии продвигая свои идеалы и культуру в восточной части этой страны смешивая и превращая ее в хаос фейри жили среди нас с незапамятных времен Некогда они были правителями земли а потом им пришлось скрываться на протяжении веков живя в царстве называемом потусторонним миром. Так было до тех пор, пока старая озлобленная королева Фейри не изменила этого, разорвав завесу между мирами и соединив их вместе. В детстве нас учили, что королева Анейра была безжалостной. Она не хотела, чтобы Фейри жили среди людей, спрятавшись. Она развязала войну, которая уничтожила барьер. Почти 20 лет назад, в день моего рождения, Стена между Фейри и людьми рухнула. В учебниках по истории писали, что победили хорошие парни. Возможно, для объединённых наций так и было. Но от Венгрии, дальше на восток и вплоть до Украины, мы вырвались из правления Светлой Королевы, друидов и Тёмного Короля, выдвинув собственных лидеров. В то время венгерская знать Фейри считала, что независимость будет в интересах народа. Они ошиблись. Когда здание вооружённых сил людей появилось в поле зрения, мои губы приоткрылись от благоговения. Купаясь в свете, готические башни поднимались ввысь, словно пытались достать звёзды на небе. Красивые и угрожающие. Повзрослев, я не ощущала того воздействия, которое когда-то оказывало на меня здание. Десятки охранников патрулировали дворец. Ещё один уровень защиты от дикарей, а не от фейри. Мы с Кейденом пошли к отдельному входу, где находилось меньше стражи. Охранник, стоящий у двери, кивнул нам. Ему следовало бы нахмуриться, удивиться, что мы делаем тут в такое время. Но так как мы находились в безопасности стен Леопольд-Сити, то это его не касалось, да и никто бы не стал что-либо говорить Кейдену. И слово бы не сказал против принца Леопольда. «Сержант?» Кейден кивнул мужчине, когда тот открыл нам дверь. «Поздновато, сэр», — ответил мужчина, оценивая взглядом нашу мокрую одежду и волосы. Кейден положил руку мне на спину, заставляя идти быстрее. Когда я ступила на длинные тёмно-красные ковры, разложенные по огромному коридору, мои ботинки перестали хлюпать. Место носило некрасивое название «Штаб-квартира», но это был дворец. Арочные потолки — расписанные великолепными узорами и фресками. Лестницы украшали декоративные детали и золотые фонарные столбы. Скульптуры, картины и гобелены, созданные всемирно известными художниками, давно ушедшими из этого мира. Известная шестиугольная комната. Шестнадцатигранный центральный зал. Большая часть здания была отделана сусальным золотом, мрамором и тканями. Поверить в упадок этого места невозможно, в сравнении с нищетой, о которой я слышала по другую сторону стены. В самом маленьком крыле располагались жилые помещения для тех, кто занимал достаточно высокое положение. Здесь находились бассейн, боулинг, кинотеатр и две огромные кухни. Слуги жили в подвальных помещениях. Оставшаяся часть дворца предназначалась для бизнеса и для того, чтобы производить впечатление. Великолепные залы, театры, рабочие офисы. Учебные помещения, кафе. Действительно всё, что можно пожелать. Своеобразный город. Моя горничная, Майя, любила говорить о великолепии здания, о десяти внутренних дворцах, двадцати девяти лестницах и 691 комнате. Охранники, работающие ночью, наблюдали, как мы с Кейденом идём по коридорам к жилым помещениям. Их лица ничего не выражали. но я могла поклясться, что слышала их вздохи. Как и всегда, Брэксли Ковыч втянула принца в неприятности. Да ладно, так оно и было. Часто. Но Кейдену необходимо немного волнения в его размеренной жизни. Скоро он больше не сможет со мной улизнуть. Меня пугало, что наша свобода исчезала на глазах. Через несколько недель Кейден закончит академию и станет лейтенантом Кейденом Маркосом, у которого начнется своя жизнь. и на меня у него больше не будет времени. Когда мы крались к резиденции, наши ботинки скрипели в унисон. Я рассмеялась. «Брэкс, будь тише!» — прошипел он. Но звук, издаваемый ботинками, разнёсся по залу громче, как и моё хихиканье. Кейден повернул ко мне голову, пытаясь впиться в меня серьёзным взглядом, но ему тоже стало смешно. «Я рад, что вам весело!» — прогремел глубокий голос в коридоре. Сердце ушло в пятки. Чёрт! Перед нами стоял лидер вооружённых сил людей, генерал Иштван Маркес. Вы сразу бы смогли понять, от кого Кейден унаследовал свою внешность. Высокий широкоплечий, похожий на своего сына. Иштван был подтянут. Коротко подстриженные сидеющие волосы на затылке, аккуратная борода, скрывающая сильную челюсть и стальные голубые глаза. Морщины на его лице — свидетельствовали о тяжести и ответственности его положения. Но красивые черты и положение притягивали женщин, когда он этого желал. Красота жены Иштвана никак не способствовала сохранению его верности. Когда мне было 14, я видела, как он трахал украинскую принцессу в своем кабинете. В то время ему было 48, ей 20. Кейден остановился, застыв рядом со мной. выпрямившись и подняв подбородок, словно мы оказались на тренировке. «Отец, я так сильно разочаровался в тебе, Кейден!» Голос Иштвана выражал недовольство и осуждение. При взгляде на сына выражение его лица посуровило. «Мне казалось, ты вырос и оставил эти глупости в прошлом. Прошло много времени с тех пор, как ты был ребёнком, и всё же». Иштван наклонил голову. Взгляд его голубых глаз метнулся ко мне, точно определяя истинную причину плохого поведения сына. «Ты ведёшь себя как дитя, как и ты, моя дорогая. Твой отец ожидал бы большего от тебя». Ауч. Я вздрогнула. Слова попали прямо в сердце. Взглядом я впилась в ковёр, поправляя свою форму, блейзер, украшенный значками, шевронами и наградами так... что его можно было бы использовать в качестве дверного упора, и штван вздохнул. Генерал пятизвездочного ранга выглядел устрашающе. Холодный, расчетливый и безжалостный. Именно поэтому он достиг высокого положения и смог удержать его. И все же Иштван иногда проявлял доброту. «Он принял меня в свою семью, когда у меня никого не осталось». Хотя, вероятно, это связано с тем, что он испытывал глубокое уважение к моему отцу. Он всегда смотрел на меня так, словно я была грязью под его ботинками. Но когда я осиротела в 14 он и его жена Ребекка стали моими опекунами. Я и так являлась неотъемлемой частью их жизни. Поэтому почти ничего не изменилось. Разве что моя комната поднялась на несколько этажей, и мне пришлось следовать правилам Иштвана. Мне пришлось тяжеловато. Я никогда не следовала правилам. «Могу ли я спросить?» Иштван указал на нашу одежду, его губы скривились от отвращения. «Мы купались в бассейне». Кейден держал голову ровно, даже не дрогнув, когда ложь соскользнула с его губ. Закрытый бассейн находился шестью этажами ниже. Он использовался для обучения, но мы круглый год купались там, развлекаясь. «Купались?» Бровь отца Кейдена приподнялась, он не поверил нам. «В два часа ночи? В одежде?» Я толкнула Кейдена в воду. Соглашаясь с ложью, я пожала плечами, а он не остался в долгу. Мгновение Иштван пристально смотрел на нас, прежде чем глубоко вздохнул и потер лоб. От нас с Кейденом такого поведения следовало ожидать, поэтому я почти уверена, Иштван поверил в историю. «У меня нет на это времени». Мне нужно разобраться с реальными проблемами, на кону жизни. Твоя мать обнаружила твоё отсутствие и, позвонив мне, оторвала от настоящей работы. А вы играете, как пятилетние дети. Он ущипнул себя за нос. Каждое слово Иштвана вонзалось в меня так, как он того и хотел. «Идите спать, я разберусь с вами утром». Генерал вздохнул и направился к двери, вероятно, направляясь обратно в свой кабинет. Он был не из тех, кто много отдыхает. Отец. Голос Кейдена догнал Иштвана, идущего по коридору, и Иштван оглянулся на сына. Мне очень жаль. Это больше не повторится. Я бы хотел в это верить. Обвиняющий взгляд Иштвана снова ненадолго переместился на меня. Пришло время тебе серьёзно отнестись к своему положению. Другие курсанты смотрят на тебя снизу вверх, следуют за тобой как за лидером. Однажды ты займёшь моё место, начиная вести себя соответственно. Через 16 часов у нас будет приём. Мне не нужно напоминать, насколько это важно. Прибудет румынский лидер, и мне необходимо, чтобы вы оба вели себя достойно. Приложу все усилия. С моей точки зрения вам нужно будет очень постараться, — коротко ответил он, затем вышел, закрыв дверь. Напряжение отражалось от стен. «Мне жаль, Кейден», — я повернулась к своему другу, потянувшись к его руке. Кейден отпрянул от моего прикосновения, а его лицо исказилось от гнева. «Ты всегда говоришь, что сожалеешь, брекс сказал он. Его челюсти сжались. «Но только я в действительности виноват во всём этом». Он фыркнул, развернулся и ушёл. А я смотрела ему вслед со слезами на глазах. Медленно. Я направилась в свою комнату. Закрыв дверь, сняла мокрую куртку и бросила её в корзину для белья. Я почувствовала укол разочарования. Сегодня в корзине будут только мои вещи. Лишь один человек роется в моей грязной одежде, находя украденное. Моя горничная Майя. Она переправляла товары обратно в дикие земли. Её сын и дочь работали там на фабриках, едва имея возможность купить хлеб. Именно она рассказала мне о варварских условиях жизни за стенами Леопольда. Благодарная за то, что у неё появилась возможность работать во дворце, она всё ещё пыталась помочь своим взрослым детям и их семьям выжить. Сегодняшний вечер оказался провальным по всем фронтам. Вздохнув, я зашла в свою огромную ванную, смыла речную воду с кожи и забралась в кровать, утонув в мягком матрасе с простынями, которые на ощупь были бархатными. В темноте мои мысли вернулись к Кейдену. Он был единственным сыном Иштвана. Я знала, под каким давлением находился Кейден. Он постоянно доказывал отцу, что чего-то стоит. Но я вовлекала его в неприятности, потому что чувствовала. Мальчик, которого я любила, ускользал из моих рук. Кейден, всё, что у меня осталось.